«Да у парня крыша поехала!» Вернувшись в карету, принц спустил протяжный вздох облегчения, что вернулся оттуда невредимым. «Обеднеться? С ним? За что мне такое?» Уэйн глянул на Зана, та снова сидела вся бледная, как призрак, но уже из-за отвратного характера стила. «Прости, я не смог спросить про армию освобождения». «А, ничего. готова поспорить. В смысле, уверенно мы для него пустое место». Принц молча согласился... Сопротивление не группы художников, скульпторов и композиторов. Вряд ли найдется хоть единственный шанс, что стил ими заинтересуется. Но даже если бы и нашелся, то Марденский принц сам бы их не отпустил. И тем не менее это болезненный удар для Зена. Шанс вернуть Мардену угасал, Если сплетни о последнем иерархе не лгали, то ничего хорошего ждать не приходится. Хоть бы слухи оказались просто слухами. Молился Уэйн, зная, что напрасно. Карета все дальше громыхала по мостовой. «Вот как! Бедная овечка оказалась изгоем среди заблудших душ в школе. Представляю, какие муки ты испытала!» В центре залитого вечерним светом кабинета, больше тяготеющего к залу, стояли женщина и девочка. «Что мне делать, госпожа Кардмелия?» Робко вопрошала совсем еще девчушка. «Есть ли у тебя ответ, чем ты им не угодила?» «Наверное... Наверное, потому что я плохая?» «Нет, как можно?» «Ты не сделала ничего дурного», — нежно утешала женщина. «Боюсь, в их сердцах ты не более, чем тень». «Тень?» — растерянно повторила бедняжка со слезами на глазах. «Ты не личность, но тень от нее. Поэтому никто не протягивает тебе руку помощи. Сколько тень не будет кричать, ее не услышат, сколько не причини ей боли, совесть останется глуха». «Я больше не хочу быть одна. Как заставить их увидеть во мне человека?» Закричала убитая горем девочка. Кардмелия дарила ее улыбкой Богоматери. «Ввергни их в пучину отчаяния!» Ответила она таким голосом, словно объяснила что-то очевидное. «Пусть обидчиков, их пособников и всех тех, кто равнодушно прошел мимо, охватит темный вихрь твоего воображения, а после сама окунись в бездну». Женщина нежно коснулась щеки несчастной. «Вы будете вместе пробиваться сквозь черные воды отчаяния, и тогда валом мареви из крови и плоти они выжгут настоящую тебя на своих сердцах. Когда выйдешь из тьмы, врагов уже не будет». «Но... но простят ли они меня?» «Конечно, ибо ты простишь их, ты простишь обидчиков, вы вместе преодолеете отчаяние, и тогда уже они простят тебя», сказала Кардмелия голосом матери, убаюкивающей свое дитя. «Но что, если они не простят?» Тогда! заговорила она, заглядывая девчушке глубоко в глаза, когда-то их не смела отвести. Они не люди, но животные, а животные, несущие зло человеку, не должны жить. Коротка их жизнь, но это справедливо. Все хорошо, тебе нечего бояться, я с тобой. Собери все свое мужество, прими отчаяние и. Хм! прервал их наиграно громкий кашель. К собственному же удивлению, девочка отстранилась, обернулась и обнаружила Уэйна со свитой. «Амна, спасибо большое, что уделили время госпожа Кардмеле, и простите...» Воскликнула она и проскользнула мимо принца. Парень взглядом проводил ее и повернулся обратно. «Кажется, я слегка не вовремя. Мои манеры оставляют желать лучшего. Прошу прощения, ваше высокопреосвященство». ха, -ха, -ха. не извольте беспокоиться. Спасибо, что пришли, ваше высочество». Сев в предложенное кресло, воин внимательно оглядел женщину. «Так это и есть-то, о ком ходит молва». Кардмелия – префект апостольской курии, правая рука патриарха. Изначально эта роль отводилась королям и высшей знати, но это же препятствовало их постоянному пребыванию подле патриаршего престола. Поэтому создали апостольскую курию, история префектов и ее управленцев довольно долгая. Порой они действуют от имени Патриарха, а сейчас же способны оспорить власть Святейшего Синода. На последнем собрании консистории от лица Патриарха выступала нынешний префект Кардмелия. Старые обычаи на Западе укоренились в умах людей не меньше, чем на Востоке, а согласно официальной трактовке Левитянской Библии, женщинам не место на высоких постах. И все же, Кардмелия поднялась до префекта апостольской Курии в высочайшего положения в левитянстве, не имея никаких связей с основателем учения. Этот статус ставил ее рядом с его первыми последователями, некоторые даже называли ее политическим чудовищем. И Уэйн не мог найти более подходящего определения. «Юная девица, что только что убежала, из знатного рода?» спросил принц, крепясь духом. Им больше ничто не мешало, и Уэйну не осталось ничего, кроме как с чего-то начать. «Нет, она из простолюдинов. Вот как. Ясно. Вы им проповедуете?» «Я указываю путь к свету Леветии всем страждущим». Как верующий, мне нет разницы, кому протянуть руку помощи в час нужды. Сколь вдохновляюще. Или и непременно бы обрадовался? Рассыпался парень в бессмысленных любезностях, пытаясь найти зацепку для следующего шага. Тем не менее, ваше высочество... Кардмелия сразу перешла к делу, ясно давая понять свою незаинтересованность в подобных речах. «Вы прибыли сюда, дабы заручиться поддержкой на выдвижении в иерархии Святейшего Синода». Я понимаю, сколь прометчиво может показаться просьба, но мною помогает необходимость. Уэйн планировал вести переговоры более осторожно, но быстро передумал. Оппонент не луком шит, нужно проявить решительность. Как вам известно, Натра принимает беженцев со всех концов континента, большинство из них ищут спасения, но продолжают держаться своей ереси. То есть ваш народ язычники? Отнюдь, просто на их родине придерживаются иных верований в то время как в Коварении есть всего одна истинная религия. Я считаю, вера ничего не стоит, если не достигает сердца людей, и мой единственный грех в том, что мы не распространили истинное слово Божье во всех землях до рождения его сыновей и дочерей. Кардмелия чуть подумала. Хотите сказать, что обратите их сердца в истинную веру, вступив в святейшийся нот? Именно. Смесь религии с клоки на этой почве — мой провал. Я жажду искупить вину как иерарх, уверен лицезрев святые знамена Леветии, «Люди отринут свои ложные убеждения и ступят анестезию истинной веры. На их сердца уже возле. Под силу ли вам изгнать из них тьму?» Воспятый ангелами, святой Лоран сказал, «Вера в людей — первый шаг к их спасению. Я верю в народ Натры. Неужто вы не поверите ваше высокопреосвященство?» Уэйн внутренне рукоплескал своему красноречию. «Я поняла ваши чувства», — нежно улыбнулась Кардмелия. «Прошу простить не мою колкость в вопросах», Чин Иерарха священен и таит в себе огромную силу и влияние. Беспечность и жестокость его обладателя грозит ввергнуть дела мирские в хаос. Видно, мои опасения были напрасны. Значит, как уполномоченный говорить от лица его святейшества, я принимаю вас достойным статуса Иерарха. Однако у меня есть одно условие. Ваша воля закон. Это не поставило Уэйна врасплох. Он ожидал только исхода. К тому же она явно склоняется принять решение в его пользу. Это касается нашего общего друга, его величество короля Ордалоса. Ваша война с Марденом велась, дабы спасти угнетенных. Говорят, это подвиг, достойный иерарха. Разумеется, это ложь, святое дело приписали лишь после совершения факта, и Уэйн, и Святейший Нот знали. Ей нужно подтверждение, что это священная война. А точнее, она хочет убедиться, имела ли место быть мирским мотивом «Значит речь о руднике». «Вполне резонно с ее стороны использовать золотую шахту как разменную монету, идущую в счет пожертвования учению Левити». Вейн принялся взвешивать все «за» и «против», но следующих слов никак не ожидал. «Тогда вам должно полностью освободить правоверных от гнёта, иначе не смогу оказать поддержку». «Что?» – опешил принц, но быстро собрался. «Полностью? Мы сражались в союзе с Каварином и...» «Но кое-кто еще остался ведь в живых?» «Сопротивление?» Уэйн почувствовал, как по спине пробежал мертвецкий холодок. А остатки армии Мардена по-прежнему цепляются за свои жизни и угнетают последователей Леветии. Они точно дьяволом одержимые, спят и видят как бы навлеченного и страдания на истинных верующих. Покой настанет лишь, когда всех нечестивцев охватит пламя Чистилища, а их тела развесят на крестах на всеобщее обозрение и радость воронам. Вы же согласны, не так ли? Кардмелия права, Но все же она только что подтвердила, что не ищет выгоды, крах сопротивления неизбежен, так зачем натравливать на них Уэйна, взамен обещая поддержку в светейшем Синоде? В этом нет смысла. Либо она с полной победой Натры выигрывает нечто мне неизвестное, либо... «Хм, что-то не так, дитя моя. Вдруг обратилась к Ардмеле к кому-то позади принца. Тем человеком оказалась Зана, которая, судя по лицу, едва держала себя в руках. «Если тебе не здоровятся, то, пожалуйста, не стесняйся. Присядь». Забота Кардмели выглядела невинно, но он понимал, она знает. Ей известно о подданных Мардена в его свите и цели – освободить страну. «Ясно. Так тебе поиграть захотелось». Он уже задумался о чем то подобном, увидев, как префект проповедовала девочке, но теперь никаких сомнений не осталось. Есть в мире люди, ввергающие окружение в хаос забавы ради, У них нет ни страха перед разрушениями, ни алочного желания наживы и кардмелия из их числа. Пост иерарха Святейшего Синода не более чем инструмент увеселения, способ заставить всех плясать под ее дудку. «Пожалуйста, не беспокойтесь. Пустяки». «Можешь не сдерживаться. Я вижу, сколь сильные изранено на твоё сердце от вида страданий благочестивых братьев и сестер в Мардоне». «Нет, я...» Все хорошо». Кардмелия потянулась к ней». Тебя нечего бояться. Его высочество их обязательно спасет. Прошу прощения. Уин взял за хапку до того, когда до нее дотянулась префект. Вы непременно правы. Восстановить мир в Мардане наша первоочередная задача. Однако достигнуть ее мы сможем только вместе с Каварином, поэтому они вправе отвечать как мне угодно. Я попрошу аудиенцию короля Ардаласа и сообщу о решении позже. Боже, правый! Префект разочарованно насупила брови, но тут же сверкнула мимолетной улыбкой. В таком случае с нетерпением жду завтрашней встречи. Глубоко признателен! Ветер нашептывает мне бежать готовиться к приему у короля. Большая компанию вам составить, увы, не в силах. Какая жалость! Я бы с радостью пообщалась еще. А, к слову, двери для вашего спутника всегда открыты. Мне невероятно лес на ваше внимание. Что ж, с вашего позволения. Силой закончив разговор, Уэйн зано покинули кабинет. «Как же он переволновался!» Хихикнула Картмелли и развернулась. «Это послужит твоей месте, Оул!» «Останься, принц!» И не на шутку бы удивился, встретив здесь однорукого мужчину, с которым скрестил мечи в салуде. «Боюсь, вы даже малость перестарались, ваше высокопресвященство. Мне, сдаётся, он истинно верующий, и от вашего отношения он мог вспылить. Было бы только интересней». Оулк не понаслышке знал нрав префекта, Но женщина по-прежнему обескураживала его. Мужчина закрыл глаза на ее опасное заявление. Остался еще один вопрос. «Вы в самом деле поддержите движение кронпринца в Святейший Синод?» «Да, с радостью, если он отправит на суд Божий оставшихся марданских прихвостней». С готовностью кивнула Кардмелия. «При всем уважении, ваше высокопресвященства но он опасен. Его возвышение на Западе может выйти вам боком. Но разве это не к лучшему?» Ответила она так, будто это было очевидно. Нашу искорку для пожарного востоке потушили, но теперь кажется, и Запад может запалать. Префект улыбнулась, ее лицо оставалось ясным и благочестивым, как у Богоматери, но за этой маской скрывалась двуличная натура. О, более не на что было жаловаться. А как там Айбис? спросила Кардмелия. Приготовления идут согласно плану. Докладывает, что войска будут готовы к концу празднества. Рада слышать. Мы долго ждали этого дня и обязаны сделать его как можно более захватывающим. Непременно сообщите, если что-то понадобится. Как будет угодно. Олбис шумно вышел, Кардмилли развернулась обратно к окну и, думая о отдаляющемся экипаже, чуть ли не запела себе под нос. Хе-хе, вот бы ты не успел.